Глава двадцать 29. Не такой был сути человек, чтобы долго наслаждаться покоем и тишиной храмовых садов. Поскольку у жрицы, среди которых подались хорошенькие, больными не занимались и оставались в недосягаемости, он общался только с хмурым санитаром, в чьи обязанности входило менять ему повязки. Меньше, чем через месяц после операции, он уже бурлил от нетерпения и даже стоять спокойно не мог, пока его осматривал не Фред. — Я выздоровел. — Не совсем, но состояние ваше не может не радовать. Ни один шов не разошелся, раны зарубцевались, ни малейших признаков заражения. — Значит, я могу, наконец, выйти отсюда, при условии, что будете себя щадить. Он не удержался и расцеловал ее в обе щеки. Я обязан вам жизнью и не хочу показаться неблагодарным. Если понадоблюсь, столько позовите, сразу прибегу. Слово герою. Возьмите с собой кувшин целебной воды и пейте по три чашки в день. А пиво больше не возбраняется. Ни пиво, ни вино, только понемногу. Сути расправил плечи и потянулся. Как же здорово вернуться к нормальной жизни, Это ведь надо так столько промучиться. Только женщины могут помочь мне забыть об этом. А вы не думаете жениться на одной из них? Да упасет меня богиня Хатхор от такого бедствия. Я да сверной супругой и кучей писклявых малышей, цепляющих за мой передник, любовницы, одна, потом другая, третья, вот мой удел, все разные и у каждой свои секреты. «Как же вы не похожи на своего друга Пазаира!» — заметила она с улыбкой. «Вы не смотрите, что он такой сдержанный. Это страстная натура, может быть, даже более страстная, чем я, если он осмелился с вами заговорить». «Осмелился? Отнеситесь к его словам всерьез. Они меня напугали. Пазаир полюбит только один раз». Он из той породы людей, что влюбляются до безумия, и всю жизнь в себе это безумие леляют. Женщине их понять трудно. Ей надо привыкнуть, освоиться, повременить, прежде чем брать на себя обязательства. Позаир — это неистовый поток, а не пучок вспыхнувшей соломы. Его страсть не ослабнет. Он неловок, он слишком робок, он слишком тороплив, но всегда абсолютно искренен. Он никогда не шел ни на любовные интрижки, его не влекли приключения, потому что его удел — это великая любовь. А если он ошибается, в погоне за своим идеалом он пойдет до конца и не согласится ни на какие уступки. Но вы понимаете мои опасения? В любви разумные доводы ни к чему. Я желаю вам счастья, какое бы решение вы ни приняли. Сути понимал Пазаира. Нефрят была удивительной. Она обладала лучезарной красотой. Позаир сидел под пальмой. Опустив голову на колени, он давно ничего не ел. Вся его поза выражала скорбь. Даже и дети не приставали к нему. Настолько он походил на каменную глыбу. — Позаир, это я, Сути. судья не реагировал. — Ты уверен, что она тебя не любит? В сути сел рядом с другом, прислонившись спиной к стволу. — Другой женщины не будет, сам знаю. Пытаться тебя утешать я не стану, а разделить твою боль невозможно. Остается только твой долг, — Позаир молчал. — Не можем же мы с тобой позволить Ашеру восторжествовать. Если мы отступим, суд загробного мира приговорит нас ко второй смерти, и трусости нашей не будет никакого оправдания. Судья оставался безучастным. — Ну и, пожалуйста, и помирай себя от истощения. Без конца думай о ней. Я один пойду против Ашера. Позаир вышел из цепенения и посмотрел на Сути. — Он тебя уничтожит. Каждому свое. Тебе невыносимо равнодушение Фред, а мне лицо убийцы, как наваждение, преследующее меня во сне. Я тебе помогу. Позаир попытался встать, но закружилась голова. Сути взял его за плечи. — Извини, но... И часто советовал мне не говорить лишних слов. Сейчас главное — привести тебя в порядок. Двое друзей поднялись на паром, где, как обычно, было полно народу. Позаире удалось уговорить съесть немного хлеба и лука. Ветер дул здесь прямо в лицо. Созерцай, Нил, — посоветовал сути. Он само благородство, рядом с ним все мы ничтожны. Судья уставился на светлую воду. О чем ты сейчас думаешь, Пазаир? Будто ты не знаешь. Почему ты так уверен, что Нефрят тебя не любит? Я говорил с ней, и она не надо сути. Может, утопленникам и воздается на том свете, но все равно они утопленники. А ты обещал свершить суд над Ашером. Если б не ты, я бы отступил. Потому что ты сам не свой. Наоборот. Теперь я как раз свой и ни ничей боли, мой удел — беспросветное одиночество. Ты забудешь, забудешь, позаир. тебе этого не понять. Время — лучшее лекарство, оно не поможет. Едва паром подошел к причалу, шумная толпа повалила на берег, толкая перед собой ослов, овец и быков. Друзья переждали, пока иссякнет людской поток, поднялись по лестнице и направились в контору старшего судьи Фиф. Никаких посланий на имя судьи Позаира не приходило. Вернемся в Мемфис, потребовал сути. Почему такая спешка? Мне не терпится увидеть Ашера. А теперь расскажи мне, что ты успел предпринять. Позаир равнодушно пересказал все этапы своего расследования. Сути внимательно слушал. Кто за тобой следил? Понятия не имею. — Это методы верховного стража, да? Вполне возможно. Перед тем куехти Фиф, давай-ка зайдем к кони. Позаир послушно согласился. Ко всему безразличный он отстранился от реального мира. Отказ Фред подтачивал его изнутри. — Кони уже не один работал в своем саду. оборудованным несложными приспособлениями для орошения. Там, где росли овощи, кипела бурная деятельность. Сам садовник занимался лекарственными растениями. Этот коренастый, морщинистый, неторопливый человек таскал на себе шест на обоих концах, которого были подвешены два тяжеленных сосуда с водой. Заботу о своих любимцах он не доверял никому. «Позаир познакомил вас с сути». не принялся внимательно его разглядывать. Это ваш друг, можете говорить при нем. Я продолжал поиски ветерана, тщательно продумывая каждый шаг. Столяры, плотники, водоносы, прачечники, землепашцы. Ни один вид ремесла не ускользнул от моего внимания. Но нашлась лишь одна ничтожная зацепка перед тем, как исчезнуть. Наш подопечный несколько дней занимался починкой колесниц. — Не такая уж и ничтожная, — заметил Сути. — Значит, он жив. Будем надеяться. — А может, вы тоже устранили? — Во всяком случае, найти его невозможно. — Продолжайте, — попросил Позаир. — Судя по всему, пятый ветеран этот мир еще не покинул. Что может быть сладостнее и безмятежнее фиванских вечеров, когда с севера веет прохлады, — А люди устраиваются в утопающих в зелени беседках и попивая пиво, любуются красками заката. Утомление проходит, волнения души смиряются. Красноватое небо запада сияет красотой богини безмолвия, постепенно сгущаются сумерки, их прорезают парящие ибисы. Эфрет, завтра я уезжаю в Мемфис. Работа Сути был свидетелем предательства. Больше я не хочу ничего говорить ради вашей безопасности. А что это так опасно? В этом деле замешаны военные. Вы подумаете о себе, позаир. Вам не безразлична моя судьба? Ну, не надо так. Я всей душою желаю вам счастья. Оно зависит только от вас. Вы так прямолинейны, если... Поедем со мной. Это невозможно. Во мне нет такого огня, как в вас. Поймите, я другая, и спешка мне чужда. Все очень просто. Я вас люблю, а вы меня нет. Нет, это совсем все не так просто. День не наступает сразу после ночи. Одно время года не сменяет, другое в одночасье. Вы можете дать мне надежду? Пообещать, — значил бы солгать. Вот, идите. ваши чувства слишком пламенные и безудержны. Не можете же вы требовать, чтобы я отвечал вам столь же пылком. Вы напрасно оправдываетесь. Я сама в себе не могу разобраться. А вы хотите, чтобы я обнадежила вас? Если я уеду, мы больше никогда не увидимся. Позаир медленно пошел прочь, надеясь услышать слова, которые так и не были произнесены. Секретарь Ерци избежал серьезных ошибок, постаравшись не брать на себя никакой ответственности. Квартал жил спокойно, ни одного преступления совершено не было. Позаир уладил кое-какие мелочи и отправился к верховному стражу, поскольку тот вызвал его к себе». Он был куда приветливее и предупредительнее, чем обычно. — А, дорогой мой судья! — воскликнул он своим гнусавым голосом. — Я так рад вас видеть! Вы уезжали? Да, это была вынужденная поездка. Ваш округ — один из самых спокойных. Это плоды вашей репутации. Все знают, что вы не шутите с законом. Не хочу вас обидеть, но вид у вас усталый. Это пройдет. — Ладно, ладно. — Зачем вы меня вызвали? — Дело весьма щекотливое и неприятное. Я буквально следовал вашему плану по поводу того подозрительного зернохранилища, вы помните? И все же я сомневался, что он сработает. Между нами говоря, я не ошибся. Управитель сбежал. Да нет, мне не в чем его упрекнуть, его не было на месте, когда все это произошло. А что произошло? Половина запаса зерна была похищена из амбара ночью. — Вы шутите. Увы, это не шутка. Это горькая правда. Но ведь за ним же наблюдали ваши люди. И да, и нет. Драка, случившаяся неподалеку от зернохранилища, потребовала их незамедлительного вмешательства. Кто их за это упрекнет? А вернувшись к месту наблюдения, они обнаружили хищение. Теперь, как-то неприскорбно, состояние зернохранилища соответствует отчету управителя. А виновные? Никаких следов. Свидетелей тоже нет. Квартал был безлюден. Дело провернули быстро. Найти воров будет нелегко. Полагаю, вы задействовали свои лучшие силы. Мортин меня положится. Между нами. Монтумес, какого вы обо мне мнения? — Ну, я считаю вас судьей, осознающим свой долг. Вы признаете, что у меня есть немного ума, дорогой Позаирх. Вы себя недооцениваете. В таком случае вы должны понимать, что я не верю ни единому слову из вашей истории. Госпожу Силкет часто одолевали приступы беспричинной тревоги, и она прибегала к услугам заботливого специалиста по нервным расстройствам и толкователю снов. Стены его кабинета были выкрашены в черный цвет, само помещение погружено во тьму. Каждую неделю она ложилась на циновку, рассказывала ему о своих кошмарах и жадно внимала его советам. Толкователь снов был сирийц, уже много лет живший в Мемфисе. С помощью множества колдовских книг и сонников... Он успокаивал благородных дам и зажиточных горожанок. Соответственно, и вознаграждение получал немалые, обеспечивая постоянную поддержку и утешение бедным созданием с тонкой душевной организацией. Толкователь настаивал на неограниченной продолжительности лечения. Впрочем, сны ведь никогда не перестают сниться. Разгадать значение образов и видений, осаждающих спящий мозг, мог... Лишь он один. Будучи человеком исключительно осторожным, он оставлял без ответа заигрывание большинства пациенток, страдавших от неудовлетворенных чувств, и уступал лишь одним миловидным вдовушкам. Силкет грызла ногти. Вы поссорились с мужем из-за детей. Что они натворили? Они врут. Но это не так уж страшно. Муж сердит, что я за них заступаюсь. Так и начинается перебранка. Он вас бьет немножко, но я защищаюсь. Он доволен переменной в вашей внешности? О, да, он у меня совсем ручной. Иногда удается заставить его делать то, что мне надо, при условии, что я не суюсь в его дела. А они вас интересуют? Нисколько мы богаты, это главное. Как вы вели себя после последней ссоры? Как обычно, закрылась в своей комнате и ревела в голос, потом заснула. Сны видели, все те же образы. Сначала я увидела туман, поднимавшийся над рекой. Его прорезало что-то вроде парусной лодки, потом вышло солнце, туман рассеялся, тот предмет оказался гигантским фалосом, стремительно двигавшимся вперед. Я отвернулась, захотела укрыться в хижине на берегу Нила, но это был не дом, а женский орган, одновременно притягивавший меня и внушавший ужас. У кет перехватило дыхание. — Будьте осторожны, — посоветовал толкователь, — по соннику увидеть во сне фаллос к краже, а женский орган к нищете. — Госпожа силкет... Растрепанная и неприбранная, тотчас же устремилась на склад. Ее муж что то раздраженно говорил двум мужчинам, сокрушенно разводившим руками. — Извини, что, беспокою, дорогой? — Нужно принять меры предосторожности. Тебя ограбят, и мы можем оказаться в нищете. — Запоздало твое предупреждение! Эти капитаны, как и вся их братья, объясняют, что нет ни одного свободного судна, чтобы доставить мой папирус из Дельты в Мемфис. Наш склад останется пустым».